Глава 35. СМЯТЕНИЕ Я до самого последнего момента опасался ловушки. Но в точке назначения меня действительно ждал корабль. Плоский блин диаметром метров 30 – это двигатели и вспомогательные помещения – Небольшая квадратная пристройка снизу, жилой отсек. Он, как и говорила Светка, оказался небольшим, на одного человека. И дело вовсе не в базовой комплектации корабля. Просто большую часть помещения занимал медицинский модуль. Захотелось сразу броситься и проверить, заполнены ли картриджи. Но сначала дело. Надо убираться с Мираха. Отправляю Хибу в свою каюту. Все равно в рубке только одно кресло, капитанское. А просто так топтаться рядом для компании мне не нужно. Спускаюсь. На пульте лежит цифровой ключ для открытия коридора в системе безопасности. Светка или ее клан даже об этом побеспокоились. Сколько же это могло стоить? Сам корабль где-то полмиллиона. Оборудование, топливо, еда. Ещё тысяч пятьдесят. Медицинский модуль сотня сверху. А если он еще и заправлен, то и весь миллион. «Все это нужно было срочно подготовить, перегнать сюда, обеспечить возможности для вылета, получается, от одного до двух миллионов. Не слишком ли дорого за мою безопасность? Или она чувствует вину? Так, стоп. История про то, что каждый достоин второго шанса, не для меня. А ведь она была совсем близко. Почему я не бросился? Почему не попытался поставить точку раз и навсегда? Ведь казалось, стоит ей очутиться рядом, и я порву ее на кусочки голыми руками». «Испугался телохранителя? Шок от удушья? Или, может, дело во мне самом? Неужели я ее простил?» Но ярость, тут же поднявшаяся и заполнившая меня целиком, сразу же показала, что это не так. С облегчением выдыхаю, и с помощью полученного ключа активирую корабль. К счастью, тут сейчас не начало космической эры, и управлять кораблем не сложнее, чем велосипедом. Нет, если рассматривать с точки зрения ведения боя то тут действительно есть асы и такие, как я. Но если нужно просто перелететь из точки А в точку Б, то проблем не будет даже у не самого разумного представителя любой расы, оказавшейся достаточно сообразительной, чтобы выбраться за пределы своей планеты. Палец тянется к ближайшей возможной точке перелета. Нет, нельзя быть таким предсказуемым. Выбираю ту, что немного подальше». Пусть лететь туда почти на день дольше, зато отследить меня будет не так просто. А как только окажусь на месте, продам корабль и куплю новый. Не уверен, что мне будет безопасно находиться на таком подарке, когда торги закончатся и светки перестанет быть нужной моя жизнь. Цель полета – гамма-3 аварис. Старт. Корабль только раз мелко вздрогнул, отрываясь от поверхности. Потом все его передвижения происходили совсем незаметно. Минут пять я ждал какой-нибудь неожиданности, естественно, неприятной, но ничего так и не произошло. Мы спокойно покинули систему, и корабль начал рассчитывать курс в точку назначения. А что теперь делать мне? Точно, проверить медицинский модуль. Вопреки моим ожиданиям, отсек с картриджами был полон. Похоже, Светка решила подстраховаться до конца, и чтобы я не успел умереть раньше срока, даже о моем теле позаботилась. «Даже не знаю, как к этому отнестись. Впрочем, если твои интересы совпадают с чьими-то еще, не надо мешать этому кому-то на них работать». Напомнил я себе. «Но прежде чем заняться собой, стоит все-таки позаботиться о Хибе. Он сильно пострадал, пытаясь остановить Сашу». Перетаскивая эту зеленую тушу в капсулу, я так и не смог понять, что же мной сейчас двигает. Желание помочь своему рабу, получившему травмы, защищая меня – Или инстинкт самосохранения, желающий для начала проверить работоспособность капсулы на ком-то еще? И стоит ли мне беспокоиться по этому поводу? Самое страшное, не могу понять, какой из этих вариантов меня пугает больше. Неожиданно проснувшаяся забота о других или бесконечный эгоизм? В этот момент мне все-таки удалось перекинуть тело Хибы в погрузочную зону, и его сразу затянуло внутрь конструкции. Надеюсь, с тем, как работает эта штука, у меня проблем не будет. Впрочем, о чем я волнуюсь? Если я умел пользоваться мультиваркой, то и с этим чудом эргономичности и интуитивности должен справиться. Запускаю диагностику. А дальше все просто. Можно выбрать один из вариантов лечения – легкое, среднее или полное. Ого! Полное потребует почти 10% ресурса. Если бы Саша не была мертва, то сказал бы, что ей придется заплатить за такие траты. Почти сотня тысяч в переводе на кредиты. Теперь понятно, почему Светка предлагала бросить его, гораздо дешевле купить нового. Но не для меня. Есть свои и чужие. И для своих можно сделать что угодно. А уж Хиба для меня точно стал своим. Выбираю третий вариант. И уже через 10 минут из капсулы вываливается полностью здоровое зеленое тело. Хиба с каким-то сомнением ощупывает себя, а потом со слезами на глазах бросается мне в ноги. И как это понимать? «Хозяин, вы полностью вылечили меня! Меня отдали в рабы, потому что я не мог продолжить свой род и предал нашу честь! Такие, как я, не заслуживают продолжения своей линии в потомках!» «Это что же, я чего-то лишнее вылечил? Надо было более дешевый вариант выбирать!» Прости, Саша, что усомнился в твоем умении вырубать противников без серьёзных травм. Хозяин, теперь после завершения контракта я смогу вернуться в рот. Даже не знаю, как я смогу вас отблагодарить. Сказать ему, что ли, что я не хотел? Или лучше не портить торжественность момента? Ладно, теперь моя очередь. Сможешь активировать полное обновление организма для меня? Конечно, хозяин. Последнее, что я увидел, прежде чем капсула закрылась, была белая улыбка на зеленом лице. Она же меня и встретила, когда я открыл глаза. Что-то мне казалось, что раньше зубы у него были желтее, или капсула и об их цвете тоже позаботилась. Все прошло успешно, начал отчет Хиба. Ваше тело стабильно. Мне даже удалось остановить старение организма. На 10 лет точно хватит. Потом все пойдет естественным путем. «Ресурсы картриджа исчерпаны на 59%!» Радостно улыбаюсь в ответ. А ведь я не делал этого уже два года, с момента первого погружения в «Джи». Надо мной больше не висит домоклов меч. Ни разваливающееся тело, ни наемные убийцы. Мне пока ничего не угрожает. Светка, когда мы встретимся на моих условиях, а рано или поздно это случится, что ж, я готов дать тебе шанс объясниться, ты его заслужила». Но расплаты тебе все равно не избежать. Кстати, надо решить, что делать дальше. Судя по приборам, нам лететь ещё 32 часа. И если в G меня может поджидать ловушка со стороны моей дорогой подруги, то было бы логично туда вообще не заходить. Или она меня специально запугала, чтобы я так думал, и пока меня нет в игре, сможет все спокойно провернуть. Недаром она так явно говорила, что достанет меня именно в G, Или же она хочет, чтобы я так подумал и все-таки зашел? Иначе зачем ей оставлять оборудование для подключения к игре на корабле? Или... Стоп. Можно придумать сколько угодно уровней логики, я знаю, что она знает, что я знаю, но надо принять решение, что делать. Наверное, будет правильно не заходить надолго в G, а делать периодически короткие подключения для контроля ситуации. И стоило мне так решить, как сразу возникла острая потребность проверить, все ли в порядке со сферой. Вход. Знакомый коридор. Пара секунд, чтобы сориентироваться, где моя комната, и бегом к ней. Я решил, что каждое подключение будет занимать не больше 50 секунд. Специально взял неровное число. Стандартные единицы измерения проще предугадать. Окажусь внутри своей комнаты, буду в относительной безопасности – Здесь же меня преследует какое-то странное чувство, как будто что-то я не учел. Еще сто метров, и я у себя. Стоп! А кто это стоит у меня под дверью? Светка? Черт, как бы трусливо это не выглядело, но надо отключаться. Случайности мне не нужны. Уж слишком на разных уровнях мы ориентируемся в игре. Хотя, казалось бы, откуда? Выход. Выход невозможен. Что происходит? Что она сделала? А ведь это по-любому ее рук дело. Вы находитесь в состоянии боя на арене. Вы вызваны на дуэль чести царем проклятий. До перемещения на арену 58 секунд. Царь проклятий? Смотрю на светку. И вопрос, кто это, отпадает. Значит, у нее тоже царский класс. А дуэль чести – навык с откатом в год, который позволяет вызвать на бой конкретного игрока. Она знала, где я храню сферу, знала, что я появлюсь здесь. Даже не удивлюсь, если на корабле был какой-то прибор, информирующий о моем подключении к G. Оставалось только дождаться и использовать навык. Только вот зачем? Что ей даст моя смерть на арене? Вернуть долг за прошлый раз? Отнять 10 уровней? Неплохо, но с теми ставками, что сейчас на кону со сферой, не слишком ли мелочно? Тут должно быть еще одно дно». Отчет закончен, и мы, как в тот раз, стоим друг напротив друга на арене этого межгалактического Колизея. Сейчас она явно готова к этому бою. Но разве это повод опустить руки? Тем более, мне нужно понять, зачем все это ей? Чего ты хочешь, Света? Использована ампула ускорения. Угадай. Она тоже не тратит времени зря, активируя все новые и новые бафы. Использована ампула большого ускорения. Ну уж точно не за тем, чтобы отомстить за прошлый раз. Что ж, теперь у меня есть 5 минут, чтобы закончить этот бой. Надо было активировать их в последний момент. Была бы пара десятков секунд ускорения в запасе. Все-таки опыта таких сваток один на один мне не хватает. Надо постараться собраться. Что-то меня всего трясет. Тебе все равно не получить сферу из моей комнаты. А кто тебе сказал, что это невозможно? В каждом правиле есть исключение особенно если ты выиграл бой. Неужели, если она сейчас победит, то сможет получить доступ к моим вещам? Все твое будет моим, Саша. Наша детская присказка, с которой мы делились всеми своими вещами и в садике, и в школе. Или она блефует? Впрочем, есть очень простой способ избежать даже маленькой вероятности такой возможности. Надо всего лишь победить. И мне нужен план. Я примерно представляю, на что она способна с прошлого раза, Теперь она будет просто сильнее и быстрее. Если использовать душу царя, то я получу неплохое сопротивление ее атакам и возможность использовать удар царя на расстоянии. Она знает про мои бластеры, так что, скорее всего, тут у нее будет максимальное сопротивление. Можно даже не пытаться. То же самое с ножом и оглушением от шага заката. Получается, что я смогу рассчитывать на калечащую атаку и дистанционный удар царя. Мало... «Нужно будет отвлечь ее на что-то». «Призыв таинственного зверя». Судя по ее лицу, Светка узнала о Василиска. Что ж, план начинает выкристаллизовываться. «Бой начался. Душа царя использована на игрока Светлана. Получено сопротивление проклятиям 60%. Получено сопротивление темной магии 80%. «Удачно получилось. Хорошие резисты, которые я сразу же переношу на Василиска» уже пробежавшего половину пути до Светки. И вовремя. Мощная атака, сформированная ею, вместо того, чтобы моментально развоплотить, сняла лишь 40% жизней. Использован дистанционный удар царя. Вы нанесли 72 урона. Неплохо. А главное теперь Светке придется сражаться на два фронта, пытаться уничтожить Василиска и уходить от моих атак. Окаменение не прошло. А вот мой боевой петух и выбрался на расстояние удара. Знал бы заранее, можно было бы еще одного призвать, а так откат не позволяет. Хотя почему я зациклился на василисках? Призвать медицинского дроида. Тут же отправляю его вперед. Теперь он сможет подлечить моего таинственного зверя. Остается только вовремя перекидывать защиту с одного на другого, чтобы их не уничтожили с одного удара. Но вроде пока это получается без проблем. Атаки у Светки не очень быстрые. Видимо, в этом слабая сторона проклятий, с которыми она работает. Так, похоже, она уже вошла в ритм боя. А значит, самое время этим воспользоваться и нанести мой финальный удар. Шаг заката. И черт с ним, что цепенение или что он там кидает на противников не прошло. Главное, сейчас я вплотную. И нож запархал над телом Светки. Каменная кожа. Ваша атака неэффективна. Каменная кожа. «Ваша атака неэффективна! Каменная кожа! Ваша атака неэффективна! Каменная кожа! Ваша атака неэффективна! Каменная кожа! Ваша атака неэффективна!» Да, она подготовилась. На лице уже появилась торжествующая усмешка. И в этот момент пришла очередь десятого удара. И я опять бью в то же место, что и в прошлый раз. Нож перерезает ей горло. Урон, как обычно, совсем смешной. Но критическая травма гортани не позволяет ей пользоваться большей частью арсенала заклинателя. А главное, засовываю туда пробирку с ядовитой кровью демона и разбиваю ее очередным ударом. «Ваш противник отравлен. Ваш противник парализован. Нож безнадежности разблокирован. Печать снята на 100%. Легендарное оружие. Добавлена способность отражения магии». «Вот и все». Я от демона не только отравил ее, но и обездвижил, так что теперь у нее даже шанса нет. Как-то просто все получилось. То ли дело в том, что сейчас я выше уровнем, то ли я чего-то не знаю. И второй вариант мне очень не нравится. «Я тебя недооценила». Говорить она не может, но сообщение отправлять ей это не мешает. «Да, ты опять проиграла». «Нет, я не смогла тебя помучить, как хотела». Но этот бой ты должен был выиграть в любом случае. Что? О чем это она? Неужели все эти намеки в начале боя с ее стороны были только для того, чтобы завлечь меня в ловушку, чтобы я не смог догадаться раньше времени? Передавай привет Солониму. Игрок Светлана погибает. Вы получаете 10 уровней. Вы прошли отборочный раунд. Вы будете перемещены с арены в течение 30 секунд. И в этот момент я все-таки понял, что произошло. Все действительно с самого начала было ловушкой, нацеленной на то, чтобы заставить меня сражаться. И я победил, и пусть мне добавилось целых 10 уровней, но сейчас меня выкинет туда, откуда я сюда отправился. Вместе со всеми моими вещами я окажусь в древнем храме. И, судя по словам Светки, я знаю, кто меня там будет ждать. Хлопок. «Здравствуй, Александр!» Передо мной появилось лицо Солонима, а потом иголка из маленького пистолета парализовала меня на пять минут. «Между прочим, такое оружие – штучный товар. Каждый выстрел стоит не меньше 25 штук. Но уж очень хотелось с тобой поговорить напоследок. Да и мой партнер просила тебе письмецо передать. Не знаю, что там написано, но раз уж она не захотела отправить его почтой, то я бы на твоем месте прочитал его очень внимательно». Светлана, девушка с пониманием, просто так ничего делать не будет».